Больше я ничего не могу сделать. Но, если хотите, избавлю вас от позора убить брата, за которым нет вины, брата, принятого в стаю по закону джунглей. Он человек, человек, человек, завыла стая. И больше половины стаи перебежала к Шархану, который начал постукивать о землю хвостом. «Теперь все в твоих руках», — сказала Багира Маугли. «Мы теперь можем только драться». Маугли выпрямился во весь рост с горшком в руках. Потом он расправил плечи и зевнул прямо в лицо всему совету. Но в душе он был вне себя от злобы и горя. Ибо волки по волчьей повадке Никогда не говорили Маугли, что ненавидят его. «Слушайте вы!» — крикнул он. «Весь этот собачий лай ни к чему! Вы столько раз говорили мне сегодня, что я человек! А я с вами на всю жизнь остался бы волком, что я и сам почувствовал правду ваших слов! Я стану звать вас не братьями, а собаками, как и следует человеку. Не вам говорить, чего вы хотите и чего не хотите. Это мое дело. А чтобы вам лучше было видно, я, человек, принес сюда красный цветок, которого вы, собаки, боитесь. Он швырнул на землю горшок, и горящие угли подожгли сухой мох, который вспыхнул ярким пламенем. Весь совет отпрянул назад перед языками пламени. Маугли сунул в огонь сухой сук, так что мелкие ветки вспыхнули и затрещали. Потом завертел им над головой, разгоняя ощетинившихся от страха волков. «Ты, господин!» — сказала Багира шепотом. «Спаси Акелу от смерти! Он всегда был тебе другом!» Акела, угрюмый старый волк, никогда в жизни не просивший пощады, теперь бросил умоляющий взгляд на Маугли. А тот стоял, весь голый, с разметавшимися по плечам длинными черными волосами, в свете горящих ветви, и тени метались и прыгали вокруг него. «Так!» — сказал Маугли, медленно озираясь кругом. — Вижу, что вы собаки. Я ухожу от вас к своему народу, если это мой народ. Джунгли теперь закрыты для меня. Я должен забыть ваш язык и вашу дружбу, но я буду милосерднее вас. Я был вашим братом во всем, кроме крови. И потому обещаю вам, что когда стану человеком среди людей, я не предам вас людям, как вы предали меня. Он толкнул костер ногой, и вверх полетели искры. Между нами, волками одной стаи, не будет войны. Однако нужно заплатить долг. «Прежде чем уйти!» Маугли подошел ближе к тому месту, где сидел Шархан, бессмысленно моргая на огонь, и схватил его за кисточку на подбородке. Багира пошла за ним на всякий случай. «Встань, собака!» — крикнул Маугли. «Встань, когда говорит человек! Не то я подпалю тебе шкуру!» Шархан Прижал уши к голове и закрыл глаза, потому что пылающий сук был очень близко. Этот скот-убийца говорил, что убьет меня на совете, потому что не успел убить меня в детстве. Вот так и вот так мы бьем собаку, когда становимся людьми. Шевельни только усом хромой, и я забью тебе в глотку красный цветок. Он бил шерхана по голове пылающей веткой, и тигр скулил и стонал в смертельном страхе. «Фу! Теперь ступай прочь, паленая кошка!»